Весна двадцать четвертого. Кажется, март, потому что после мертвящих морозов января весна все не приходила, и время от времени ночами падал огромными хлопьями снег. Снизу от Боровицких ворот шли двое. Она слышала их приглушенные голоса, видела расплывчатое темное пятно. Пятно приблизилось, и она узнала Иосифа и Ягоду. Ягода в длинной шинели, а Иосиф в своей крытой оленьем мехом тужурке в потасканной ушанке. Жалость сжала сердце. Эта тужурка с подкладкой из вытертого беличьего меха служила ему со времен ссылки. Да и ушанке бог весь сколько лет. Сиротский вид, да он и есть сирота. Ильич умер, не с кем посоветоваться и вся ответственность за огромную страну легла на него. Увидев ее на крыльце, они замолчали, Иосиф подошел, поцеловал в щеку, что редко бывало при посторонних. От него пахло вином, и она подумала, что вечер пройдет мирно, без грубости. Уже заметила закономерность в изменении его настроения от мрачного, агрессивного до и благодушного после. Что случилось? Почему ты здесь? У Васи умерли кролики, он плачет. Я его оставила с Нюрой. А мы вот с заседания ЦКК идем. Ввели твоего крестного, пусть сам себя и контролирует. Он ведь падок на роскошь и молоденьких девушек. Правильно я говорю? Енах Гершенович. Ягода угодливо склонил голову. Выпито было немало, раз перепутал имя этого неприятного с землистым цветом лица чрезмерно почтительного человека. «Как вы себя чувствуете, Надежда Сергеевна?» «Стоит, без пальто, на холоде», — Иосиф обнял ее. «Пошли, замерзнешь». «Спасибо, Генрик Григорьевич, я себя чувствую гораздо лучше, чем летом. Очень-очень рад, очень-очень рад». Поклон вашему батюшке, и растворился в белом кружении вместе со своей длинной шинелью и усиками. — Зачем ты при нем так об Авеле? — упрекнула она, встряхивая снег с его тужурки в передней. — Они ведь недолюбливают друг друга. — Да что я сказал, что Авель любит щупать молодых девчат? — Не он один любит, как ты говоришь, щупать. «Я тому живой свидетель!» «Лучше бы мертвый!» — тихо и быстро шепнул на ухо и ушел в столовую. Она застыла с соленьей дохой в руках. Послышалось? кто ты из них двоих безумен! «Надежда Сергеевна!» — прошелестел нянькин голос из кухни. «Васеньке надо травки успокоительной дать!» Ведь эти кролики прыгали перед смертью, как шамашедшие. Хорошо, сварите. Унесли их? Унесли, унесли. Анна Сергеевна его отвлекла, и я унесла. Ночью она спросила, зачем он прошептал ей на ухо это. Он смеялся. но «Ну опять тебе слышится, видится, не суразится. Сказал, пошли домой, хочу тебя. Что тут такого? Нет, сделай так, как раньше, и вот так, и еще так, и еще так. Она здесь совсем не скучала по нему душой, скучала телом по широким плечам, твердому сильному подбородку, настойчивым рукам и губам. Разве они разговаривали когда-нибудь так, как с Эрихом обо всем, что с ней происходит и что происходит рядом. Его интересовали только пленумы, группировки, фракции. Нет, это несправедливо. Его интересовали дела ее семьи. Когда у Павла с женой наступил разлад, и Павел один уехал в Германию, он, встретив Женю на каком-то празднике в Кремле, грозно спросил, «А ты почему здесь?» «Я не знаю, нужна ли я ему там». — дерзко ответила Женя. — Нет уж, давай, поезжай, нечего тебе здесь ошиваться, когда муж бобылем в чужой стране. Можно сказать, способствовал воссоединению семьи, и действительно, кажется, в Германии у них наладилось, и машинистка из ВСНХ забыта, и еще его очень интересовало здоровье Ильича. Весь год ежедневно спрашивал, как выглядит, как память, как речь. Когда наступало ухудшение, огорчался, мучается старик, цокол качал головой, а летом 23 третьего просто места себе не находил. Она утешала, говорила, что Ильичу лучше. Возвращается речь. Начал понемногу диктовать, осенью переедут в Кремль. Но он выспрашивал все новые и новые подробности, заставлял ездить в горки по несколько раз на неделе, что было не нужно и неудобно. Мария Ильинична и Надежда Константиновна с помощью фотивы справлялись и без нее. Хорошо, что Владимир Ильич всегда радовался ей. Помня, что она большая любительница собирать грибы, рассказывал, как его пытаются надуть, расставляя грибы вдоль дорожки. Иногда она ловила на себе его взгляд, он, точно прикидывая, все не решался что-то спросить или о чем-то попросить. Вдруг охватило необычайное беспокойство, почти лихорадка. Накинула кофту, спустилась вниз. Площадь была безлюдна, час ужина, и молчалива. Оркестр уже не играл, но в одном из домов кто-то неумело бренчал на пианино Аполлонеса Гинского. Она посмотрела вдаль. Там, на вершине длинной горы, на фоне заката, Отпечатался частокол высоких елей. Ниже уже светились огни кафе и ресторанов на главной улице, еще ближе темный парк, где под ее взглядом зажглись пунктиры круглых фонарей вдоль дорожек. Оттуда поднимался сумрак, но площадь еще была полна меркнущим светом. У фонтана кто-то сидел на скамье. Торопливо вниз, под уклон площади, миновала в Веймар, свернула на дорожку влево, села на скамью. «Зачем ты пришла?» — не повернув головы, — спросил доктор. «Не знаю». Он накрыл ее руку ладонью, осторожно, как птицу. «Мы будем продолжать лечение?» «Не знаю. Ты должна решить». «Не могу. Мы можем найти тебе другого врача». «Нет, другого не хочу». — Но ты должна продолжать все процедуры и пить воду. — Хорошо. Тогда пошли. — Куда? — Пить воду. Странная пара появилась на колоннаде. Доктор Менцель, как всегда, безукоризненно элегантный, словно бы насильно вел под руку красивую, но очень провинциального виду женщину в вязаной кофте с обвисшими локтями и полами. Доктор механически кивал в ответ на почтительное приветствие пациентов и знакомых. Гладко причёсанная женщина смотрела вниз на носки своих довольно поношенных туфель. Потом женщина стояла внутри ротонды, а доктор приносил ей воду. Кто-то сунулся было с любезным разговором, но доктор смотрел так холодно, что любезник быстро отскочил и, удаляясь, даже оглянулся в недоумение. «Я хочу, чтобы мы пошли на кладбище». «А, это не кладбище, это мемориал моих бедных товарищей, тех, кому не так повезло, как мне. Ты не допила воду?» «Я больше не хочу». «Нет, надо допить. Твои анализы меня огорчили, я не говорил тебе об этом». «Нет, и не надо больше о лечении». «Хочешь сказать, что оно не удалось? Авторитет оказался дутом Но это не так. Просто я попался в ловушку. — Какую ловушку? — объясню в другой раз. — Вот и пришли. Они молча стояли под фонарем у заросшего склона с небольшими камнями. Железные таблички выделялись темными прямоугольниками на светлых валунах. Она чувствовала, как сверху с горы стекает пахнущий утренним заморском воздух. Наши матери не подавали нам щитов, нас просто гнали, как баранов. Каких щитов? Почему? Ну как же, у Плутарха в книге из речения Лакедемонянок есть эпизод. Мать, провожая сына на войну, подает ему щит. Вспомнила, с ним или на нем. Скажи, как по-твоему... Выжив, я вернулся с ним или на нем. Вы просто вернулись, как Одиссей. Одиссей, которого никто не ждал. Нет, неправда, мама ждала. А здесь никого нет, кто был тогда в Богородске. Никого. Оттого, что ты встретила здесь меня, у тебя ощущение, что мир очень мал». Это в Европе тесно, многолюдно, а в Сибири, в Америке хватит места всем. Я вспомнила о чем. Я сказала, что иногда мне кажется, что для меня нет места нигде. И вы что-то заметили на это очень тихо. Мне показалось, вы сказали мне тоже. Это так? Идем. Ты можешь простудиться. У тебя в семье есть туберкулезная? Брат болел туберкулезом желез, он тоже воевал мировую. «Ну вот видишь, пошли скорее на улицу узкую, там ты согреешься, поешь!» Он тащил ее вниз по довольно крутому спуску без дороги. У самого подножья холма она споткнулась и почти упала ему в руки. Он обнял ее с такой силой, что она тихо вскрикнула. «Прости!» — Прости, — бормотал он, — прости сразу за все, за то, что было, что будет. Я тебя мучил, я тебе не верил, я тебя подозревал, я обижал тебя, я приступаю законы. Ей почудилось, что он безумен, уперлась руками в его грудь. Они смотрели друг на друга в глаза, его лицо поплыло в бок. Она очнулась, они сидели на скамье, ее голова... У него на плече свет фонаря кружился колесом все медленнее, медленнее. Остановился, и тотчас нестерпимая боль в висках, в затылке. Она прикрыла ладонью глаза от света. — Погоди, сиди так. Он осторожно отстранился и легчайшими прикосновениями пальцев стал массировать ее виски, лоб. Сейчас будет легче. Потерпи. Теперь каждое утро, слушая сквозь дрему лепец Зои о жизни загадочного племени, лежа в ванне с минеральной водой или укутанной после грязи, она думала о том, что все это лечение для нее лишь способ убить время до трех часов. В три часа Эрик заканчивал прием. И они отправлялись то в монастырь Тепла, то в какое-то загадочное место в темном лесу, куда идти нужно было по доскам, проложенным через пружинищую под ногами зеленую топь, то на соседний ближний курорт, то в дальние франтишковые лазни. Ей уже казалось, что она живет в Мариенбаде очень давно, и возвращение в отель стало привычным, а человек рядом с которым протекали дни из чужого и странного, превратился в понятного и близкого. О том, что произошло в геологическом парке, они словно не помнили, но было за эту неделю несколько эпизодов, когда вместо веселого, остроумного, заботливого друга она видела иного человека, и этот человек и пугал, и делал счастливый. В один из вечеров пошли в казино. Он понемногу проигрывал, пока не поставил на красное и на двадцать один. Выиграл. Она стояла сзади и видела его сухие, крупные, смуглые руки с длинными пальцами, спокойно лежащие на зеленом сукне. Потом пили шампанское в маленьком полутёмном зале, освещенном лишь светом свечей. Он предлагал ей пойти поставить, потому что ему интересно знать, какое число и цвет выберет она. Его здесь знали и не удивились тому, что заказал вторую бутылку. «Иногда я здорово напиваюсь. Не бойся, сегодня нет. Дело в том, что нам, врачам, тоже необходимы сеансы анализа, но не всегда есть возможность пройти их с моими великими учителями. Алкоголь...» Хорошая релаксация. Он сидел, положив руку на спинку дивана. Красивая сильная кисть свисала свободно и как бы безвольно в другой руке бокал. — Ты всегда выбираешь защищенную позицию, избегаешь садиться спиной к двери или к окну. Тебя часто предавали. — При мне предавали. А я мало кому интересно чтобы меня предавать. Ты за эти дни загорела, твое лицо. Только не говорите, как персик. Нет, оно как лампа темной ночи на подоконнике чужого окна. Знаешь, иногда ночью, когда дождь, холодно, вдруг увидишь в окне лампу с красивым абажуром, и кажется, что там, за окном, тепло и уютно, много хороших книг, Прелестная женщина, дети. Почему вы? Подожди, я не закончил. Возможно, для меня в тебе соединились все образы героинь русской литературы. Настасья Филипповна и Наташа Ростова. Татьяна Ларина и княжна Мэри. Подожди. Возможно, это мечта, но допускаю, что так оно и есть. Шесть лет назад я здесь познакомился с великим писателем. Извини, не читай вашему Пролетарскому. В одной его книге есть великолепная сентенция. Слушай внимательно. «Если ты не можешь изменить судьбу, измени себя, чтобы ты понравился судьбе». Вот я и стараюсь изменить себя. И судьба меня отблагодарила встречей с тобой. Ты тоже должна изменить себя. Тебе нужно только вернуться к себе прежней. В этом твое спасение или... Кебел. Я все таки уже пьян, не слушай меня. Пойдем отсюда. Сейчас самые короткие ночи. Казалось, время остановилось, пока они были в казино. Стояли все те же светлые сумерки. На ступеньках храма сидел человек, курил и смотрел на них с откровенным тяжелым вниманием. Странный человек, ни чех, ни не немец. У нас никто не посмел бы курить в таком месте. Хочется с кем-нибудь подраться. Может, привязаться к нему? — Ой, не надо, — испуганно схватила его за руку. — Идемте лучше к колоннаде. Будем гулять там одни, без людей. — А я знаю, о чем ты хотела меня спросить. Я не буду отвечать на этот вопрос. — А чего? Когда время мое миновало, и звезда закатилась с моя... Когда минет мое время, тебя со мной не будет. А вдруг? Не уезжай. Там тебе гибель. Там всем гибель. Он быстро прошел вперед, остановился перед ней, заложив руки за спину. Я пьян. Иначе я не говорил бы такого. Но я знаю, что говорю. Это твой единственный шанс. Твой и твоих детей. Я не верю, что ты любишь его. Еще люблю. Его еще, а меня уже. Завтра я тебя передам профессору Голдшмидту, он хороший врач. Меня нельзя передать. Но у нас с тобой лечение больше не получится. И не только из-за меня, из-за тебя тоже. Мы запустили нашу болезнь. Господи, как трудно двум несчастливым людям лечь в постель. Только не делай, пожалуй, вид, что ты шокирована. Я не шокирована. Дело в другом. Я все знаю. Я знаю твою карту наизусть. 11 декабря прошлого года тебе делали аборт без наркоза. Аборт со сложнением эндометриозом и лечили препаратами, которые тебе абсолютно противопоказаны Он схватился за голову. «Да что же это за страна такая? Зачем они тебя калечат? И почему он не жалеет тебя два раза в год без наркоза? У нас крестьянка, поломойка, батрачка жалеют себя больше, чем ты». «Вы что? Вы там все заколдованы, что ли?» «Тише, тише не надо!» — встала на цыпочки отвела его руки. Вместо загорелого глянцевого от ухода на нее смотрело серое лицо старика. «Это свет, он пепельный, и я выгляжу так же». «Неужели ты слепа? Ведь у них лица упырей и вурдалаков». Она взяла его за руку и, как ребенка, повела за собой. Он шел рядом покорно. «Иди домой», — сказала она, остановившись на главной улице. «Выпей аспирина и ложись спать». «А ты?» — испуганно спросил он. «Я тоже пойду к себе, лягу спать». «Иди!» — она чуть подтолкнула его. «Мне надо побыть одной». Шла медленно, поднялась по ступенькам, брусчатка площади была поделена тенью горы на серо-стальное, как Френч Иосифа, и искрящейся бенгальским огнем розово-голубое. От двери отеля ей махал швейцар, давая понять, что видит ее. «У нас очень спокойное место», — сказал он, следуя за ней через вестибюль. Но жаль, что профессор не смог проводить вас. За вами шел какой-то человек. О, я абсолютно убежден в его доброжелательности. Он бесшумно закрыл дверь лифта. Она сказала, что ей надо в Карлсбад на почту, и что путешествие в маленьком поезде с мужественным паровозиком — Бойко пробирающимся сквозь туннели и заросли — настоящее приключение. «Мы не успеем вернуться поездом. Нужно поужинать, может быть, пойти в концерт, а последний поезд уйдет через час после нашего приезда». «Ты снова хочешь... рела... рела что?» Он опять был застегнут на все пуговицы в прямом и переносном смысле, а отутюжен. И лишь услышав «ты», скинул на нее, словно обведенную тушью из-за черноты густых ресниц глаза. В их мраке вспыхнул то ли испуг, то ли торжество. «Нет, не хочу. Хочу послушать музыку. Это тоже хорошая релаксация, если только не Брамс. Брамс отнимает энергию. С этих пор, слушая Брамса, я буду думать только об этом. Ты...» Вырвалась случайно, и теперь она не знала, как вернуться к прежнему обращению на «вы», чтобы не вышло суеты. Они пили кофе в холле гостиницы. Он сказал минуту, щелкнул пальцами, официант подскочил, он попросил кипятка и разбавил ее кофе. «Но это какая-то бурда, — неожиданно капризно сказала она». От этого еще никто не умирал. Главное — запах. Она взяла его чашку, вздохнула. «Здесь, конечно, чудесный, а вот этот...» — протянула свою, — просто бурда. «Чтоб в дальнейшем не прибегать к ухищрениям, грозящим сделать из тебя что-то несуразное, вроде дикой африканки, объясняющейся жестами, обращайся ко мне, доктор или Гэр Мэнцель». К сожалению, мне знакомо раздражение такого рода. Оно есть следствие релаксации. Ничего подобного. Просто мне неприятно видеть тебя, неестественной. Твоя суть не подделка и фальшь, а природа истинность. В окошке почты ей вручили сразу три письма. Письма были посланы из Берлина, и на конвертах почерк Павлуши, но она знала, что письма от Иосифа. Эрих ждал ее на улице, и она не стала читать, потому что его письма могли оказаться бомбами и разнести ее. Она хорошо умела читать их даже между строк. — Ты, наверное, хочешь посидеть в парке одна? Пожалуйста, я пока пойду посмотрю афишу. Посмотрим вместе. Я уверена, что сегодня Брамс. В программе стояла первая симфония Брамса. Они одновременно рассмеялись. Можно было не тащиться к этой тумбе, если б я помнил, что имело дело с цыганкой. Он продолжал улыбаться, но смотрел пристально изучающе. Да она и сама чувствовала себя тревожно. В маленькой сумочке лежали три письма. Могуще сделать ее или счастливой, или бесконечно несчастной. И будто перед переменой погоды зашевелилась боль в висках. Она испугалась. Он может управлять ею своими письмами даже здесь. — У меня начинается мигрень. Я приму кофеин. — Пожалуйста, только не это. Я окажу тебе помощь в полевых условиях — Или вернемся к машине?» — он взял ее за плечи, повернул к себе. «На дне этих глаз всегда мрак. В полевых это как? Найдем сейчас глухое место. Вон, например, ту скамейку. Разве я не говорил, чтобы ты не затягивала так волосы? Нет? Вот теперь говорю. Куда девать эти шпильки? Нет, в руках их держать не надо. Положи в сумочку. Что-то в не хочешь — Хорошо, я положу их в карман. Руки свободны, глаза закрыты. Его пальцы сквозили по лбу, вискам и векам. Сначала почти неощутимо, и от этого лицо замерзло. Потом она окунула его в теплую воду, все глубже, глубже, вместе с волосами, но дышать в воде было легко. Иосиф стоял на берегу и просил ее... «Выйти из воды? Ты же знаешь, я не умею плавать». Она видела его лицо очень хорошо сквозь зеленую толщу и знала, что и он видит ее, и ей было очень весело и хорошо. «Значит, это Сочи. Когда я выйду из воды, он поцелует меня. В Нальчике он тоже целовал меня, и как-то совсем особенно на прощание на перроне». Но тут она увидела что море над ней медленно покрывается прозрачным льдом, и ей не выбраться. Из последних сил вынырнула, уцепилась за наползающую кромку и выползла. Руки были в крови, как тогда в марте. И как тогда кругом ни души.